О, фортуна, сжалься! На кого наваливается чугунная тяжесть молчания? Кому ведомо это понятие «нет», за которым зияет огромная пустота? Кто ощущал прикосновение кончика отточенного меча к самому сердцу? Ложь и злоба миром правят, совесть душат, правду травят. «Мертв закон, убита честь! Непотребных дел не счесть!» Начальные строки стихотворения «Ложь и злоба миром правят» из средневекового сборника Кармина Бурана. Полный текст был опубликован в книге «Лирика Вагантов» в переводах Льва Гинсбурга, 1970 год. Карл Орф, положивший на музыку песни, найденные в монастыре Бенедикт Бейерн, Был прежде всего читателем. Не композитор овладел текстом, скорее наоборот. Текст завладел композитором, заворожил ритмом, музыкальностью. Латынью. Он слышал текст, видел. Кармина Бурана Орфа, сценическая кантата, музыкальное действо. Вот описание одной из постановок. В центре колеса, вставленного в огромное готическое круглое окно, восседает на троне фортуна. Хор в монашеских одеяниях ржаво-кирпичного цвета поет песни вагантов. Сцену заполняют бродячие музыканты, шкалеры, бурши, миннезингеры, сельские девушки. «Бурш» от немецкого «буш», «busch», «буша», «парень», «член студенческого объединения». Бурши славились кутежами, а также склонностью по малейшему поводу и без повода вызывать друг друга на поединок, подчеркивая таким образом свою мужественность. «В таверне горланят пьяницы, на зеленом лугу кружатся в хороводе влюбленные. Потом фортуна выходит из своего колеса, производит странные мистические движения искушает. Все погружается в нереальный сумеречный свет, как внутри церкви. Девичьи хороводы становятся плясками смерти. Сцена в таверне — оргией демонов. В апофеозе молодые влюбленные пары воссоединяются. Мистическая призрачная свадьба. Фигура богини любви сменяется фигурой фортуны. В мощном финале то ли скрытая угроза, то ли торжество радости — Шквал оваций. Дирижер Герберт Караян поднимает оркестр. Герберт фон Караян. 1908-1989. Австрийский дирижер. Возглавлял Венский и Западно-Берлинские филармонические оркестры, Венскую государственную оперу 1956-1964. Он выступал с лондонским и парижским оркестрами, Руководил Зальцбургским музыкально-театральным фестивалем, дирижировал во многих театрах мира, в том числе в Ласкало. В 1948-1989 годах Караян был художественным руководителем Общества друзей музыки в Вене. С 1965 года обретал все большую известность как дирижер и режиссер фильмов опер и фильмов концертов «Паяцы», «Кармен», «Девятая симфония Бетховена». Основу его репертуара составляли сочинения немецких романтиков. Караян славился скрупулезно точными, безукоризненными интерпретациями произведений Бетховена и Вагнера. Творчество Карла Орфа также прочно входило в круг музыкальных интересов дирижера, что отчетливо проявилось в его работе на протяжении не только 1940-х, но и 1950-1970-х годов. Композитор был рад сотрудничеству с дирижером, прекрасно чувствовавшим его музыку, и уже после премьеры Кармина Бурана в 1941 году утверждал, «Оркестр в руках Караяна звучит фантастически». Критика называет кантату гимном радости жизни, хвалебной песнью миру. Дело происходит в Берлине в 1941 году. Отныне кантате неизменно будет сопутствовать успех. Ее назовут бестселлером музыки XX века. Сам Карл Орф признается, с Кармина Бурана начинается собрание моих сочинений. Рихард Штраус в письме Корфу писал о Кармина Бурана, что его потрясла чистота стиля этого произведения, его безыскусный язык, лишенный какой-либо позы и какой-либо оглядки налево и направо. Изменчивая, как и сама фортуна, кантата в разное время принимала облик то аллегорической мистерии, то старинной придворной пасторали, то простонародного действа в духе баварского крестьянского театра. В 1975 году в связи с 80 Орфа в Ферго показали цветной телефильм. Колесо фортуны с одной стороны крутил ангел с белыми крыльями, с другой — весь в черном черт. «Игра между небом и адом». Приступая к переводу лирики вагантов, я думал о Карле Орфе. Этот загадочный старик пережил Третий Рейх, не став ни его барабанщиком, ни борцом сопротивления, ни эмигрантом, пожалуй, даже внутренним. Слева он выглядел консерватором, конформистом, замшелым старцем, погрязшим в предклассику, Справа — антипатриотом, космополитом, променявшим германское начало на паневропеизм, на всенациональную латынь. Сверху — балаганным кукольником, автором примитивно-мужицкого баварского лубка, Снизу — равнодушным к битвам и делам повседневности отшельником. Его Кармина Бурана подсказала мне многие интонационные и ритмические ходы. О Борфе я знал не так уж много. Не знал, что он живет в Диссине на Аммерзее, совсем близко от Гаутинга, где я столько раз бывал и столько раз имел возможность с ним встретиться. Главное, я не знал, что с ним будет связана моя судьба. Фортуна Был путанный и липкий, дождливо-душный день в Лихтенфельзе, когда ко мне явилась судьба и протянула в белом конверте небольшое письмо. Оно касалось простейших литературных вопросов. «Откуда это? Эх, без креста!» Из какого стихотворения Пушкина взяты строки «Я стал доступен утешенью, за что на Бога мне роптать»? Кому принадлежат слова «Рожденный ползать летать не может»? В этот день поэтесса Инге Фольденауэр-Лозе и ее муж, адвокат Конрад Фольденауэр-Лозе, предложили мне поехать в близлежащий Бамберг. Сначала мы пили кофе у них дома, в просторном, уставленном прекрасными книгами и цветами кабинете, слушали Моцарта, Орфа. Музыка звучала мощно, отчетливо, как в концертном зале. День рыданий, день стенаний, Нет пред Богом оправданий. Моцарт, Реквием, Лакримоза, И вдруг я понял, что судьба пришла, она здесь. «Лакримоза» — дословно «слезная» латынь. Здесь часть реквиема Моцарта. Мировые гении. Создав свои книги, симфонии, картины, стихи, они вручали их человечеству. Все дальнейшее, что будет с их детищами, зависело уже не от них. Конрад Фольденауэр Лозе сказал мне, что Карл Орф живет в Диссине на Аммерзее и что встретиться с ним, очевидно, не составит большого труда. А сейчас мы отправимся в Бамберг. Бамберг знаменит главным образом тем, что в нем, на Шиллер-Плац, в узком трехэтажном домишке, с 1808 по 1813 год, жил Эрнст Теодор Амадей Гоффман. В Бамберге Гоффман вел свой дневник, начатый еще в Плоцке, в Польше. Лаконичные нервные записи, иногда знаки. Чаще всего изображение рюмки. Неожиданно в дневнике появилось сочетание букв КТХ. Ими стало завершаться каждая запись. Бывало, что КТХ повторялось дважды, трижды, словно Гоффман заклинал кого-то. КТХ, КТХ, КТХ! «Возбужден до безумия». КТХ означала Кетхен. Кетхен из Гельбронна, героиня одноименной пьесы Генриха фон Клейста. Именем Кетхен Гофман про себя называл Юлиану Марк, юную певицу, которую он обучал музыке. Гофман начал преподавать музыку дочерям консула Филиппа Марка в Бамберге в 1808 году. Старшей Юлиане – красивой и артистичной обладательницей прекрасного голоса, было в ту пору 13 лет. Гофман два года учил ее пению, пока в конце 1810 года не влюбился безответно в свою ученицу, которую боготворил всей душой. В своем дневнике он называет ее Кетхен по имени тайной императорской дочки из опубликованной недавно, в 1810 году, пьесы Клейста «Кетхен из Гельбронна». Спустя год после первой постановки пьесы в Вене в 1811 году состоялась ее премьера на бамбергской сцене. Известный биограф гофмана Рюдигер софранский писал о Кетхен-Юльхен в «Жизни писателя». «Кетхен становится для гофмана именем той магической силы любви, которая противится всему враждебному миру, пробивается сквозь рассудочные мысли и желания любящих, и, наконец, поистине сказочным образом одерживает триумфальную победу. Он был старше Юльхин на 20 лет. Ему было 35, ей 15. Он был женат. Любовь сжигала его. На него находили тяжелые приступы отчаяния, тоски. Он мечтал о самоубийстве. В дневнике появилось изображение пистолета. Он пишет... Я или застрелю себя, как собаку, или сойду с ума. Выхода в два — бежать или убить себя. Это длилось мучительно долго. Несколько лет. Потом появился некий сын коммерсанта. Я сознаю, что великая мечта обманула меня. Потом была драка с пьяным женихом Юльхен. Потом она все-таки вышла замуж за проклятого осла-торгаша. Возлюбленная гофмана Юлиана Марк, 1796-1864, ставшая прототипом многих прекрасных женских образов и в его творчестве, по настоянию семьи в 1812 году вышла замуж за гамбургского коммерсанта Иоганна Гергарда Грепеля. В этом браке Юлиана страдала от пьянства и рукоприкладства мужа, смерть которого принесла ей облегчение и следующее замужество в 1821 году. дважды авдавив она умерла в Мюнхене в одиночестве. Потом Гофман нанес новобрачный прощальный визит молодая чита покидает бамберг и безразличное отвратительное и опустошенное настроение. Удивительно что все краски как бы исчезли из жизни и кажется, что чувство это проникло гораздо глубже, чем я это представлял КТх Катаха. Это писалось 166 лет тому назад, здесь, в Бамберге. Это я переписал сегодня. За нами стояла судьба. Фортуна, как в представлении Кармина Бурана, вновь вышла из своего колеса, чтобы приблизиться к нам вплотную. Дул ветер. На берегу май налепились друг другу изогнутые от времени дома. Улыбался каменный святой на нижнем мосту. В городе было что-то фарфоровое, кукольное. Голубые розовые домара како, девочки в бальных платьицах. Малая Венеция. Адвокат Фольденауэр Лозе рассуждал о причудах судьбы, о Гоффмане. У Гоффмана можно найти ключ Корфу. Крейслер с гитарой. гениальный импровизатор, бродячий музыкант, мастер Абрахам из Катамурра. Адвокат рассуждал о добре и зле. Он был высок ростом, красив, обладал изысканными манерами. Все у него было продумано, тщательно отработан каждый жест, наклон головы, улыбка. Иногда он надувал губы, задумывался. «Человек», — говорил он, — не бывает ни абсолютно добр, ни абсолютно зол. Все беды происходят от неосознания того, что есть предел желаний, потребностей, от нежелания себя ограничивать и смиренно принимать хотя бы в законных рамках предписанную тебе участь. Я слушал его с некоторой долей зависти. Ему жилось так хорошо, так уютно, с женой, на которой он был женат уже тридцать лет, в особняке с садом, с прекрасной библиотекой, с коллекцией редких вин в погребе. Он продолжал. «Добро и зло состязаются между собой в высших сферах духа. Наша жизнь — отражение того, что вне нас, противоборство изначально враждующих между собою сил. Блаженны кроткие, такие, как князь Мышкин. Блаженны нищие духом». не нарушать главных заповедей нравственности, но мы нарушаем их на каждом шагу. Ровно через месяц Конрад Фольденауэр Лозе покончил с собой. Выстрелом в висок, в своем винном погребе. Рассказывали, запутался в долгах какая-то женщина. Но в этом ли только дело? Дух, жизнь, Уперлись в стену, в тупик. Иссякли последние резервы радости. С Карлом Орфом я увиделся 1 июня 1979 года, В день, когда фортуна уже вновь властно вторглась в мою жизнь. Дорога на Диссен из Мюнхена больно напоминала Подмосковье, Любимые бубины места. Придорожные ивы, березы, тропинка, ведущая в поле, пыль, пригорок, лесок, и запахи летние, подмосковные, и поселок дачный. Орф был похож на старого садовника, большерукий, с грубыми узловатыми пальцами, земля под ногтями. Стоял, улыбаясь то ли блаженно, то ли с лукавством. Он с женой Лизелоттой только что вернулся с огорода. Большой каменный деревенский дом, в котором они жили, был весь окружён возделанной землей, огородами, мы бы сказали, приусадебным участком. Чай пили тут же перед домом, накрытой черепичной крышей террасе. Орв был в белой рубашке с короткими рукавами. Чуть всклокоченные седые волосы, очки, деревянная трубочка, которую он то и дело раскуривал, шаря рукой по столу в поисках спичек. «Нет, он не выглядел моложе своих лет». Я сказал, что перевел лирику Вагантов. Хотел бы понять, чем захватила рукопись Кармина Бурана его. Он ответил «Латынью». Она обладает магической силой и выразительности. Латынь — это Европа. Когда писали по латыни в Германии, вас могли понять и в Париже, и в Лондоне». Он рассказал, что именно из-за латыни Кантату отвергали, пытались запретить. Тогда насильственно насаждалось, вбивалось в головы все только национальное, чисто немецкое. Кантате помог вырваться из-под запрета и получить официальное признание лишь счастливый случай. Было над чем подумать. В далеком 17 веке немецкий язык стонал под гнетом латыни, задыхался – О возрождении национального языка мечтали лучшие умы Германии. В начале 30-х годов XX -го века Орф искал утешение в латыни, когда на немецком языке стал кричать Гитлер. О музыке своей кантаты Орф сказал «Она проста. На нее поразительно реагируют дети, особенно младшие школьники, где-то около семи лет». Когда их спрашивают, какая музыка им нравится больше всего, они часто отвечают «Карл Орф, Кармина Бурана». Хочу вам признаться, все художественное, артистическое, сверхсложное, то, что находит отклик у немногих ценителей, меня не занимает нисколько. А если какая-то вещь совершенно бесхитростно воспринимается детьми, то это уже нечто. Я спросил о его любимых композиторах. Он назвал Монтеверди и Моцарта. При имени Моцарта приложил ладонь к сердцу. Из русских назвал Стравинского. К любимым писателям причислил прежде всего Шекспира, античных авторов Гёльдерлина. Теперь я понял. Ваганты — дети. Цыгане — дети. Дети — Ромео и Джульетта. Офелия — дитя. Гениальное баловство Моцарта. О, почему ваганты не достались для перевода Пушкину? Если бы он знал их, какие бы это были переводы, какое бы счастье! Простодушие есть высшая форма сложности, в непосредственности таится высшая мудрость. Случайно ли к притче, к сказке, к детской почти литературе тянуло сложнейших писателей мира, философов, «На этом свете все народы божьи дети». Из стихотворения вагантов «Кабацкое житье», обнаруженного в средневековой рукописи Кармина Бурана, использованного орфом при создании музыкальной Кармина Бурана и вошедшего в сборники страницы немецкой поэзии в переводах Льва Гинзбурга от лирики вагантов до поэтов ГДР 1970-й, и «Немецкая старина. Классическая и народная поэзия Германии XI-XVIII веков. Переводы Льва Гинсбурга. 1972». В мире Орф известен более всего как педагог, подаривший школе и детскому саду универсальную систему художественного воспитания через песню, танец, игру в театр, поэзию. Он собрал, и издал вместе с музыкой, пятитомную антологию детской и фольклорной поэзии. Это шло от его собственного детства, от кукольного театра, от уличных представлений, от песен бродячих шарманщиков, от пышных похоронных и свадебных процессий на улицах Старого Мюнхена, от баварских осенних праздников, от баварского наречия. Первое его музыкальное произведение, которое он сочинил еще ребенком, была «Колыбельная». Сейчас, поднимаясь со мной в кабинет На второй этаж своего дома Орф говорил о незамутненном народном начале Об отвращении к моде «Я внушаю молодым композиторам Не старайтесь быть слишком современными Иначе вы быстро устареете» Незамутненность, наивность в искусстве Примитив — зона особой опасности Идешь как по канату Если сорвешься Рухнешь в пошлость, в дешевку. Подлинно великая, высочайшая, Всегда на грани, на волоске от дешевки и пошлости. Важно не переступить эту грань. Но как трудно этой грани достичь. В кабинете Орфа все было из грубого дерева, Все ненарочито простое. Даже большой черный рояль, За которым сочинялась Кармина Бурана, Был неполированным. Множество книг, нот. Картина, подаренная Орфу Кандинским. Некогда встречались два друга, Карл Орф и выдающийся фольклорист, профессор Курт Хубер. Они работали вместе, отбирали народные песни, пытались восстановить их исконное звучание. Иногда они садились за рояль, то Орф, то Хубер. Играли цвихамеры, баварские танцы с переменным ритмом. За дверью, затаив дыхание, стояла прислуга, слушала. Она была родом из Баварии, это были песни ее родины. Профессор Курт Хубер стоял во главе тайной антифашистской группы в Мюнхенском университете. Его перу принадлежат листовки белой розы. Его казнили на эшафоте. Карл Орф был официально признанным композитором. Во всяком случае, его не трогали, позволяли работать. В памяти друга Орф посвятил свою музыкальную драму «Бернауэрин». Бесчеловечной силе несправедливости противостоят любовь, скорбь, упование на высшее милосердие. Сейчас в этом кабинете мне хотелось задать Орфу вопрос, который непрестанно занимал меня с тех пор, как я соприкоснулся с явлением Орфа, да и не только Орфа, с вагантами. Может ли человек творить, создавать мелодии радости, когда кругом свирепствует террор, в царстве неволи. Что такое сопротивление? Есть разные виды сопротивления. Сила сопротивления — сопротивление силой. Но было и сопротивление слабостью, неспособностью, невозможностью участвовать в насилии, самой попыткой выжить, когда тебе полагается умереть. Невозможностью не думать, когда тебе думать не полагается. Попыткой знать, когда на тебя наваливается незнание. Попыткой протащить радости и просветление в зону отчаяния и смерти. Так ли это? Я спрашивал, Орф, чуть печально улыбаясь, кивал то ли из вежливости, то ли в ответ своим собственным мыслям. Я, разумеется, без труда ответил на простые вопросы, поставленные мне в письме в белом конверте. Эх, без креста, взятый из двенадцати блока, Рожденный ползать летать не может, Из песни о соколе Горького, Строки Пушкина, отрывок из стихотворения «Птичка». Письмо прислала какая-то переводчица из Нюрнберга. Ей нужны были цитаты к роману.